Глава 72. Гулкий звук, извещающий людей о том, что кто-то преодолел магический замок и движется по ущелью, разнесся над долиной. И как бы я ни торопилась, но стража успела прибыть ко входу в долину раньше меня. А потому меня встретили не объятия, а настороженные взгляды и обнаженное оружие. Минута вторая, недоверчивая госпожа, А затем уже громкое, уверенное с огромным облегчением в голосе в три глотки: Госпожа! Уже скоро к месту нашей встречи подоспел отец и четверо сопровождающих его воинов. И все потому, что они в полном боевом вооружении собирались похоже куда-то ехать. Отец при виде меня скатился с коня, схватил меня в охапку, сжал так, что я выдохнуть выдохнула, а вдохнуть так и не смогла. «Пороть, пороть, пороть тебя буду!» — приветствовал он меня. Я затрепыхалась, пытаясь вырваться и, наконец-то, вздохнуть. Помог мне в этом почти безуспешном деле глава нашей стражи. — Господин барон, произнес он, — дайте ей вздохнуть, а то до встречи с детьми она не доживет. Шутник, но это он удачно пошутил. Папочка меня отпустил, но тут же принялся ощупывать на предмет ранений и увечий. Я еще успела его успокоить. «Хорошо все. Все со мной хорошо. Я в порядке. Раскраску с лица смою и буду краше прежнего». И все. Больше ничего сказать не успела. Там, вдалеке, с крыльца нашего особняка, словно горошины, один за другим скатывались мои младшие мальчики. Я никогда в жизни не бегала так быстро. И все же упала на колени с протянутыми руками раньше, чем они добежали до меня. Мой ангел был первым, кто с разбегу влетел в мои объятия. И я даже успела не только прижать его к себе, но и поцеловать. Следующим был Кент. Он, не раздумывая ни минуты, схватил мою протянутую руку и прижался к плечу. Немного отстали от него Влад и Воланд. «Мои мальчики, мои сыновья!» Я гладила их головки, целовала заспанные мордашки и не могла насмотреться. «Боги! Я дома! Я вернулась!» Пронзительный крик, раздавшийся вдали, заставил нас разомкнуть объятия. Мой самый маленький, золотой мой мальчик Кин бежал к нам. Падал, вставал и снова бежал. Звонкий детский голосок повторял. «Мама! Мама! Мамочка!» и я не сразу поняла, что это он. Он громко плачет и зовет меня. Зато это сразу поняли мальчики. Они подняли меня за руки и вместе со мной побежали ему навстречу. Вскоре я прижимала к себе судорожно вцепившегося в меня кина. Ревели мы все. И никак-никак не могли успокоиться. Помог отец, давно догнавший нас. «Так», — протянул он, а затем скомандовал. «Мальцы, прекращайте реветь, а то перед девчонками стыдно. Да и мамку вымочили всю. Мы ее выпарим, на хлеб и воду посадим, и больше она от нас никуда не денется». Плач начал стихать. Сквозь слезы стали появляться улыбки. Маленькие пальчики тронули мою щеку, и незнакомый еще голосок моего младшенького произнес «Больно». «Поднимайтесь с земли!» «Поднимайте маму», — подгонял барон. «Сейчас мы все ее художество смоем, и будет она у нас как новенькая. А вот какую захотите, такую и нарисуем». Улыбки расцвели на зареванных лицах мальчишек. Они, наконец-то, поверили в то, что я действительно дома, а я смогла спросить, где старшие. Оказалось, что старшие мальчики на дальнем пастбище присматривают за кобылами-жеребятами. и за ними уже послали. Умываться пришлось под пристальными взглядами моих мужчин. Ни они, ни я не смогли сдержать облегченного вздоха, когда мои глаза наконец-то приняли свой естественный цвет, а кожа на лице и руках начала разглаживаться. Крем, приготовленный мною загодя и нанесенный на кожу после очищающего раствора, помог убрать с лица красноту и нездоровый румянец. К концу завтрака в малую столовую влетели старшие парнишки — Марк, Акио и Дейки. Небольшая заминка у порога, но моя радостная улыбка и раскинутые для объятий руки разрешили все сомнения. Вот их объятия были поистине крепкими. Уже не мальчики. Еще немного, и мы с полным правом будем считать их взрослыми. Марк даже позволил себе тихонько проворчать. «Ну и где ты опять геройствовала, а?» «Все вопросы и ответы вечером», — распорядился услышавший его дед. «Сейчас у нас есть более неотложное дело. На улице собрались люди, ждут только нас. А в молельном доме уже все готово. Боги услышали наши молитвы, и теперь мы должны поблагодарить их». Наши люди приветствовали меня улыбками и слезами. низкими поклонами и пожеланиями добра и здоровья. И все, как один, опустились на колени вслед за мной и моей семьей, присоединяя свои голоса к благодарственной молитве богам, позволившим мне вернуться домой. Молитва закончилась. Мы уже поднимались с колен, когда раздались тревожные голоса. «Госпожа! Ганка переволновалась, рожает!» «А госпожа у нас кто?» «Ведьма. И вроде бы как добрая». Рожала долго, до вечера. Но дети появились на свет здоровенькие, горластые. И опять королевская пара, мальчика-девочка. Везет нашей долине на такое чудо. Молодая мама и ее дети порадовали всех хорошим самочувствием. Вот только с вечерними посиделками ничего не получилось. Зато спали мы на просторной кровати ангела. потому как ни Кин, ни остальные мои мальки во главе с Ангелом так и не решились отойти от меня ни на шаг. Я роды принимала, а они возле дома все время просидели, как пришитые. Да, напугала я своих мальчишек. Теперь шаг влево, шаг вправо засчитают за попытку к бегству и посадят под замок. Так мне и надо, согласна я». Три вечера подряд отец вместе с мальчиками слушал рассказ о моих похождениях. Я не скрывала от них ничего, честно рассказала о жестокости мурдов, об их шаманах, воинах, семьях, обычаях, об их почитании богини Анаш. Рассказала о боях на арене амфитеатра и, конечно же, о сильнейшем воине королевства Нурин, прозванном степняками Белоголовым. О том, как он, несмотря на раны и увечья, продолжал биться, до последнего сражаясь за свою жизнь. О том, как он смог выжить в течение года там, где прочие погибали в первые же минуты. А еще подробно рассказала о том, что делала сама и почему. «Мои сыновья слишком много испытали в своей жизни, и потому я решила, что мой рассказ не испугает их». а научит думать, искать выход из любого положения и находить его. Не сказала я им только одного, как звали того воина в действительности, как его настоящее имя. По окончании рассказа я вручила им подарки. Отцу книги в золотом окладе, а мальчишкам золотые фигурки зверей. А вот шкатулку с серебряными драгоценностями отнесла на следующий день нашей мастерице, и с удивлением увидела в ее мастерской трех молоденьких девчонок, сосредоточенно работающих за длинным высоким столом. Новые образцы заинтересовали всех. Мне с гордостью рассказали, что продукция нашей мастерицы пользуется спросом, и потому у нее появились ученицы. И это еще не все. Как оказалось, из столицы пришел заказ на наши игрушки. Работы было столько, что за их изготовление взялись даже стражники, свободные от патрулирования долины. У меня совершенно не было свободного времени. Мальчики потребовали от меня продолжить начатое мною обучение владению оружием. Обучать пришлось даже кино, и потому на лабораторию у меня оставалось не более трех-четырех часов в день. Время шло. Дни мои были заполнены делами и детьми, а вот ночи... Ночью его образ вставал передо мной, словно наяву. Моё тело отдыхало, набираясь сил в долине, душа нежилась в любви и заботе моих сыновей, а сердце рвалось в столицу. Новостной листок сообщал обо всем и ни о чем. Там не писали о том, вернулся ли к своей семье герцог Эверли. А если вернулся, то какой? Как себя чувствует? Что думает о нем и его здоровье семья, целители? Что вообще происходит с ним? Личность белоголового воина, которому я помогла вырваться из плена мурдов, отец назвал на десятый день после моего возвращения. Как-то вечером он спросил, «Белоголовый, это же герцог Эверли, любишь его?» Получив положительный ответ на оба свои вопроса, погладил меня по голове, как несмышленного ребенка, и добавил. «Забудь его, девочка моя, забудь. Любовь к нему не сделает тебя счастливой. Мы можем вернуться в столицу и выбрать тебе такого мужа, какого ты захочешь, а его забудь». Я обещала ему подумать, но точно знала, он опоздал. Не смогу его забыть, да и не хочу. Буду помнить его всегда. Смотреть на мою маленькую девочку и помнить. Я ведьма. Я знаю, что украла у герцога самое дорогое. Дочь, маленькую принцессу. Никто пока еще не знает о ней, но она уже существует. Маленький клубочек света, крохотный огонек, пульсирующий в такт моему сердцу, спрятанный пока еще глубоко во мне».